Глава двадцатая Во дворец мы прибыли инкогнито. До самых покоев, великодушно выделенных Его Величеством, я не снимала глубокий капюшон, который скрывал мое лицо почти до подбородка. И только когда двери за нами закрылись, смогла, наконец, спокойно выдохнуть и расслабиться. Теперь я в безопасности. Капитан аран проверив все помещения и убедившись, что со мной здесь ничего не случится, тоже отправился отдыхать. Нам всем это сейчас было необходимо. Даже Наю я отпустила, убедив, что прекрасно знаю, как работает водопровод. И уж пару вентилей повернуть я как-нибудь сумею. «Если у ее высочества не получится пустить воду в ванну, я ей помогу». Графиня Домбрийская встала на мою сторону. Ная сверкнула обиженным взглядом. Еще бы, она тут никому не нужна. Но на лице ее все же промелькнуло облегчение. Уверена, моей камеристке хочется вытянуться в постели не меньше, чем мне самой. После ванны, надев теплый мягкий халат, я только и успела доползти до кровати, уснула сразу же, еще до того, как голова коснулась подушки. А когда открыла глаза, за окном уже сгустились плотные сумерки. Из гостиной доносились голоса, приглушенные запертой дверью. Я узнала тетушку и камеристку. Слушиваться не стала, если бы что-то случилось, меня разбудили. А так, можно еще немного понежиться в постели. Впрочем, халат не позволил мне долго валяться. Зря я его не сняла. Теперь, когда я проснулась, задравшиеся полы собрались в жгуты, которые давили и впивались в тело. Поворочившись несколько минут, поднялась. Снова заснуть вставшим орудием пыток в халате было совершенно невозможно. «Ваше высочество, вы проснулись!» Найя радостно бросилась ко мне, словно мы не виделись несколько лет. «Идемте в ванную, я все приготовила!» Графиня только ласково и слегка снисходительно смотрела на меня, заспанную, взлохмоченную, еще не до конца соображающую. доброе утро Наконец поздоровалась я, позабыв о темноте за окном и, не обращая внимания на усмешки тетушки и камеристки, двинулась в направлении ванн. Ная помогла мне умыться, потом расчесала спутавшиеся волосы и заплела косу. Облеченная в домашнее платье, я вернулась в гостиную, где уже сногсшибательно пахли свежие булочки. В животе совсем не по-королевски заурчала, напоминая, что время завтрака и даже обеда уже давно миновало. Сдобы, джем и цветочный чай были великолепны. Мы с графиней вовсю отдавали им должное, и в этот миг в дверь постучали. Мы с тетушкой переглянулись и одновременно отложили булочки в сторону. Я оправила платье, тайком оттерев подол ладони. Все же наше положение в Лигурийском дворце было слишком неопределенным. А потом кивнула наи которая тут же отправилась открывать. Вернулась она с небольшим золоченым конвертом и протянула его мне. Мои пальцы слегка подрагивали, когда я доставала записку и читала содержимое А потом не сумела скрыть облегчение. «Его Величество приглашает меня на приватную встречу». «Отличная новость!» Тут же отозвалась графиня Домбрийская. И она была права. Пока я не прибыла во дворец как принцесса Заревана, на глаза придворных мне лучше не попадаться. Это будет конфуз международного масштаба. «Ида, тебе необходимо поговорить с Его Величеством и выяснить, как он намерен поступить с тобой». Лианна слегка запнулась, но все же продолжила. «Надеюсь...» Король не воспользуется ситуацией, чтобы сыграть против Эвана. Рикардо не такой. Я тут же выступила на защиту его величества за те месяцы, что мы переписывались. У меня сложилось впечатление о олигурийском короле как о человеке великодушном и благородном. Такой не воспользуется бедственным положением девушки в своих целях. Да и зачем? Между нашими странами мир и дружба. Нет никаких предпосылок к подобным действиям. Впрочем, это только самовнушение. На самом деле я не имела ни малейшего понятия, как Рикардо планирует со мной поступить. Сейчас и моя жизнь, и моя репутация находятся полностью в его власть. Если что-то пойдет не так, домой мне уже никогда не вернуться. Принцессе Иоланде придется умереть, чтобы чести королевского дома Заревана ничто не угрожало. Только сейчас до меня окончательно дошло, что стоит на кону из-за моей сумасбродной выходки. Не захотела замуж за неверного принца? Что ж... Возможно, я своими руками избрала гораздо худшую судьбу. И все равно сдаваться я так просто не собиралась. Да и вообще, еще ничего не известно. Сначала надо встретиться с королем и спросить у него напрямую, как он планирует поступить. «Ная, приготовь платье для приватной встречи с его величеством», берела я, выпрямив спину и вздернув подбородок. Камеристка убежала, а я с уверенностью, которой совсем не испытывала, сказала графине, «Все будет хорошо». Через полчаса, одетая для визита к королю, Я накинула тонкий плащ с глубоким капюшоном и вышла из покоев Слуга ожидал за дверью. Увидев меня, он поклонился и пригласил следовать за собой. Ная и графиня Домбрийская шли за мной на расстоянии пары шагов. Одна, чтобы помочь с туалетом и прической, если возникнет необходимость. Вторая, исполняла роль моей компаньонки. Ведь дворец — такое место, где родовитой девушке лучше не бродить по коридорам без сопровождения. Слуги не в счет, они не смогут возразить невоспитанному аристократу. А вот графиня Домбрийская очень даже сможет. Слыша ее чеканный шаг за спиной, я и сама становилась спокойнее. Предосторожность оказалась разумной. Не знаю, показалось мне или нет, но в боковом переходе мелькнула знакомая фигура. Принц Розен явно куда-то спешил, но задержался, чтобы вздернуть бровь на нашу необычную группу. Три дамы в плащах и слуга в ливреи с королевскими гербами, важно шествующий впереди. Должно быть, мы производили впечатление. Я сдержала нервный смешок и, не сбивая шага, двинулась дальше. Королевские покои находились в другом крыле, поэтому нам потребовалось несколько минут, чтобы прибыть на место. У ворот стояла вооруженная стража, королевский слуга подал знак, и двери передо мной отворились. Прежде чем войти, я оглянулась на своих провожатых, которым придется ждать меня снаружи. Лиана улыбнулась и кивнула мне, пытаясь вселить уверенность. Вот только я хорошо знала тетушку, чтобы понимать... Нервничала она, не меньше меня. «Все будет хорошо!» Прошептала ей беззвучно, а потом глубоко вздохнула и шагнула в гостеприимно распахнутые двери. Король принимал меня в малой гостиной. Он был одет неофициально, как и я, мура и молча смотрел, как я снимаю капюшон плаща и приседаю в реверансе. Я тоже молчал Первым по протоколу должен заговорить хозяин дворца. «Это все-таки вы, принцесса?» Наконец -то заговорил король Рикардо. «Это я, ваше величество. Я сочла нужным снова присесть в реверансе Я до последнего надеялся, что это не так. Король тяжело вздохнул и опустился в кресло. «Садитесь, Сиоланда, и рассказывайте, что заставило вас сбежать из страны за пару недель до свадьбы». «Вы назовете меня глупый предупредила я. «Сейчас мне и самой кажется, что можно было поступить иначе, но тогда...» «Принц Кастер изменил мне с моей камеристкой. Она беременна». Король Рикардо нахмурился сильнее, а я вздохнула. Беременность проявилась в дороге. Мужчине не понять. Ная была со мной с младенчества. Она мне очень близка. Для неё внебрачный ребёнок означает практически смерть от голода в подворотне, ведь беременную вне брака служанку просто выгонит из двора без рекомендаций. Стоило остаться в обители добрых сестёр, и не обременять вас своими проблемами, ваше величество. Снова вздохнула я, но я опасалась, что Кастер объявит Заревану войну. «Ваш долг, принцесса, не допустить войны», резко высказался король. «Да, я не сдержалась. Признала я свою вину. Мне нет оправдания. Если вы откажете принять меня в Лигурии, я поеду дальше, только позвольте мне задержаться на Бину-Нуво, ваше величество». «Бину-Нуво?» изумился король. «Да». Я хотела остаться в обители на границе и принять постриг, но мне приснился мужчина, обвитый лозами. Он сказал, что я должна успеть в Лигурию до Бину-Нува. Я не знала, что это такое, но сон повторялся несколько недель. — Бину-Нува — это праздник молодого вина, принцесса. Я собирался отправиться на него буквально вчера. Немного странным тоном сказал король Рикардо. — Шато ни вы, ни я уже не успеем. — Что ж... Я ощутила укол разочарования, Значит, я зря так спешила. Еще раз прошу меня простить, Ваше Величество. Я вернусь на границу и приму пострика в монастыре добрых сестер. Надеюсь, они позволят моей служанке родить дитя и остаться при обители. Не спешите, Ваше Высочество. Король внезапно изменил позу, и я замерла от удивления. Я прошу вас остаться в Лигуре. Через пару дней мы представим вас двору, сделаем вид, что вы приехали из Зарева на паломничество по святым местам. Король неожиданно вскочил и заходил по ковру. Мне тоже пришлось встать, но Рикардо махнул рукой. «Сидите. Сейчас я дам распоряжение, вас отвезут в монастырь кармелиток. Завтра к полудню приедете во дворец с охраной и компаньонкой и спросите официального разрешения подождать родителя. Вашему отцу напишут сегодня, чтобы вы знали, принцесса». Тут король бросил на меня суровый взгляд. «Ваши родители забросали меня срочными депешами с просьбами отыскать непутевую дочь». Я покраснела. Думала, отец с мамой отрекутся от меня после побега и неприятности с Кастром, а они... Чуть не всхлипнула, но король Рикардо тем же строгим тоном приказал вступайте к себе. Будьте готовы, через час вас отвезут в монастырь». «Благодарю вас, ваше величество». Я присела в реверансе, закуталась в плащ и вышла. Когда мы шли обратно, мне вновь почудилась фигура принца Розена в темном углу. Но этого же не может быть. Я сама видела, как Розен уехал вместе со свитой. «Да и ли это дело?» — вспоминать принца. В отведенных нам комнатах я быстро рассказала Найе и графине, что нас ждет. «Его Величество умен и заботится о твоей репутации», — сделала вывод тетушка. «Что ж, Найя, собирай вещи. Едем в обитель». Из дворца нас выводили в те же плащах через боковую дверь. Усадили в темную карету без гербов, с плотно зашторенными окнами, и экипаж быстро помчался по выложенным камням улицы. Я вцепилась в кожаную петлю, зажмурилась и отчаянно молилась, сдерживая страх. Что помешает королю по-настоящему запереть меня в обители? Объявить о моей смерти и тем остановить войну или... Вариантов было множество, и все они крутились в моей голове, подкрепляясь жуткими фактами из давней истории наших королевств. Я вспомнила и принцессу Миорису, отпетую заживо, перед замужеством в далеких землях, и принцессу Забелию, объявленную мертвой по политическим причинам, Ее поселили в обители под чужим именем и собственные родители навещали девушку раз в год, отправляясь в паломничество. Она так и умерла в монастырских стенах. А еще был принц Фридрих, брат-близнец наследника престола, проживший жизнь в Черной башне. «Не стоит так переживать, Ваше Высочество», — негромко сказала графиня. и «Я тотчас вспомнила, что тетушка рискует куда больше. Меня в самом худшем случае заставят принять постриг и жить в монастыре». Не самая плохая судьба, если подумать. А вот графиню могут обвинить в похищении принцессы и казнить. Я слабо улыбнулась, показывая, что пришла в себя, и тут карета остановилась. Дверца распахнулась, и затянутый в форму гвардеец помог нам выйти в замкнутый кольцом двор. «Синьорины, вас ждут!» — сказал он, провожая нас к одной из дверей. За дверью нас встретила немолодая женщина в монашеском платье и проводила в келью. «Простите за скромность, синьорина!» на меня просили укрыть вас на одну ночь. Это лучший вариант», — сказала монахиня, не представившись. «Благодарю. Мы потерпим», — ответила я. «Вам лучше накинуть это поверх своей одежды». Женщина указала на плащи кармелиток, приготовленные на скамье, и мы подчинились. Келье было практически пусто. Три скамьи с тощими тюфеками и колючими одеялами, стол с кувшином воды, накрытая грубым полотенцем миска с фруктами и хлебом. «Впрочем, нам этого хватило» мы устало опустились на скудной кровати, посидели с минуту и принялись переодеваться. Даже узкие дорожные платья топорщились под тяжелыми плащами кармелиток, поэтому я решительно сняла юбки, оставшись в алых шароварах. Корсет тоже сняла, спать в нем будет неудобно, зато оставила нижнюю сорочку, рубашку и накинула на плечи шаль. В келье было холодно, крохотная жаровня с багровыми углями не спасала положение. «Предлагаю поужинать и лечь спать», — сказала графиня Домбрийская. «Завтра утром все станет понятно». Я не могла не согласиться с таким выводом. Мы быстро поделили хлеб, апельсины и поздний виноград, запили ужин водой, освежились с помощью полотенца и легли спать. Утром нас разбудила та же самая монахиня. Она принесла два кувшина воды, один до питья, другой для умывания и корзинку с хлебом и фруктами. «Вас ждут», — сказала она коротко. Мы быстро перекусили, хотя от волнения мне кусок не лез в горло. Надели наше платье и, прикрепив к плечу белые розетки, символ паломничества, вышли в тот же двор. Карета на сей раз была другая, простая, нарочито скромная, но дорогая. На углах, упряжки и под окнами везде болтались белые розетки, указывающие на совершение паломничества. Его Величество позаботился даже о том, чтобы кучер был одет в плащ пилигрима и широкополую шляпу с ракушками. Капитан Аарон в приличной положению форме и его подчиненные ждали нас за воротами. Карета неспешно последовала к дворцу, И на сей раз ее окна были открыты, и все любопытные могли нас увидеть. Двор занимался своими делами. Однако мажордом громко объявил о прибытии принцессы Заревана, совершающей паломничество по святым местам. Дамы и кавалеры волной прихлынули к высокому крыльцу, наблюдая за тем, как важный мажордом провожает меня на встречу с королем. Король, королева и принц встречали нас в малом приемном зале. Мы вошли, я чуть впереди, присела в реверансе, а после я самым ясным голосом поблагодарила их величество за передышку во время паломничества. Мне также чинно ответили, что рады видеть в гостях дочь старого друга и приказали принцу проводить меня к столу, ибо наступило время обеда. Розан на меня не смотрел, предложил руку, сказал пару вежливых фраз, но я видела, что взгляд принца нетерпеливо скачет по лицам друзей. Его малая свита была странно взволнована, и я не могла понять с тому причины. Впрочем, что мне до этого принца? За столом мы чинно откушали, и король громогласно предложил мне погостить в легории подольше, чтобы оказать Ее Величеству помощь в благотворительных проектах. Отказать я не могла, поэтому с улыбкой согласилась и удивилась, заметив помрачневшего принца. Неужели я ему помешаю? После трапезы меня проводили в покое. Другие, положенные знатным гостям, и, наконец, оставили наедине с тетушкой Инай. «Что-то странное происходит с его высочеством», — сразу сказала я. Но он не смотрел на вас», — нахмурилась графиня. «И все время переменивался со своей свитой. Может, эти шлопаи затеяли что-нибудь, а ваш приезд помешал?» «Ваше высочество», — Найя присела в книгсоне. «Я среди слуг стояла. Слышала, что его высочество и все его друзья ищут во дворце таинственную даму». «Даму?» — фыркнула я. «Наверняка затеяли розыгрыш. Помните, принц Леон объявил, что ищет себе невесту по вышитой перчатке?» Титулованные девицы скупили весь ассортимент столичных лавок, а принц просто пошутил. «Не так уж он и шутил», — фыркнула графиня. «Просто в город пришел караван с лайкой, и ее никак не могли распродать». Мы посмеялись, однако Ная стояла на своем. Я тоже про шутку подумала, только вот... Принц ищет даму в алых шароварах. Здесь в Лигурии алый цвет дамы не носят Да и штаны под платье никто не надевает. Тут моя камеристка замолчала, а я вспыхнула. «Ей-то лучше других известно, что я ношу под платьем». Графиня тоже озадаченно замолкла, а потом вдруг хихикнула как девчонка, и тут же прикрыла рот. «Ваше высочество! Капитан!» Он показал ваши ножки всему двору, когда мы прибыли сюда в первый раз. Принц со свитой стоял у конюшен. Я вспомнила и покраснела еще гуще. Боги светлые! На мне был простой плащ с капюшоном, и этого хватило, чтобы Розан меня не узнал?» В голове пронеслось столько всего, что я присела на кушетку, подумала и... «Найя, сходи-ка ты на кухню, принеси нам кофе, да посплетничай там со слугами. Зачем принц ищет таинственную даму? И как собирается ее найти?» Камеристка моя просияла и немедля убежала. А графиня задумчиво сказала, «Милая, боюсь, принц Розен влюблен в таинственную незнакомку. Это может очень сильно вам повредить». «Повредить?» — я насторожилась. Опыт жизни при дворе и знания мужчин у графини Домбрийской были куда больше моего, и глупых советов она не давала. Мужчины порой бывают весьма ограниченными. Его высочество увлекся таинственной дамой в алых штанах и не замечает ничего вокруг. Вы, конечно, можете попытаться привлечь его внимание, но, боюсь, он сочтет это назойливостью и разозлится. — Я не стану привлекать его внимание, — отмахнулась я. — Мне это не нужно. Полагаю, меня, в конце концов, все же ждет обитель если Кастер не откажется от своих притязаний. «Посмотрим», — с большим сомнением в голосе сказала графиня. «Посмотрим».